Глава двадцать первая. Велика, бесконечна Россия. Даже на карте не вмиг ее взглядом охватишь. А уж как вспомнишь, безбрежно и милую сердцу просторы. Здесь, в Крыму, весна слякотная, а там зима еще. Сугробы стоят высокие, чистые. Днем здоровый морозец тело и душу бодрит. Хорошо? Полноте, генерал. Размечтались?» ваше высокопревосходительство, растрогались, в пору слезами умиления омыться. Должно быть, не зря говорят, что поражение превращают генералов в философов. Чему умиляться? Россия нынче здесь, в Крыму, а там, в морозных, погребенных под снегом далях, совдепия. Генерал Деникин, последний раз скользнув по настенной карте, недобрым взглядом подошел к столу. Ему предстояло написать письмо, Письмо короткое, в многословии тонет смысл, но важности чрезвычайной, ибо на карту истории ставились и дальнейшая судьба России, и его теникина судьба. Нелегко было ему, прекрасно владеющему и словом, и слогом, писать письмо, адресованное старейшему из находившихся в Крыму генералов, Драгомирову. Слова, ложившиеся на бумагу, казались или слишком казёнными, не передающими его душевного состояния величия духа, а именно это должен был вынести из письма генерал Драгомиров, или поражали беспомощностью слога и неприкрытой горечью, а уж об этом Драгомирову не следовало догадываться вовсе. Тогда он взялся за приказ, который нужно было приложить к письму. Военный стиль документа скрывал в себе все, что впрямую не относилось к делу. Деникин приказывал генералу Драгомирову, созвать в Севастополе военный совет для избрания достойного преемника, главнокомандующего вооруженными силами Юга России. Явившийся на вызов старший адъютант смотрел на него печально, будто соблюдая траур. Главковерх распорядился перепечатать в срочном порядке приказ и невесело усмехнулся. Где-то в глубине души у самого возникало ощущение, словно присутствует на собственных похоронах. Адъютант, офицер-первопроходчик не уходил. С Деникинем они ночевали ледовый поход. «Ваше превосходительство! Судьба армии, судьба Отечества!» деникин устало махнул рукой. «Идите, судьбу России отныне будет решать военный совет». Деникин подошел к окну просторного, переоборудованного под кабинет, номера феодосийской гостиницы «Астория», дымили на рейде военные корабли, от них исходила спокойная, уверенная сила. Опять как назойливый, не дающий покоя даже на его сон, вспомнился вдруг минувший девятнадцатый год. Его армии шли на Москву, бесконечно долго шли к ней, великой, желанной, недоступной. И вот Москва рядом, в войсках спорят, сколько переходов осталось до златоглавой три пять верили потеряв москву большевики потеряют россию Надеялись что в октябре 19го удастся вернуть все чего лишились в октябре 17 -го. не получилось он давно уже нашел ответ на сокраментальный вопрос почему легко винить во всех смертных грехах главкома но подумайте господа, вспомните, кто мешал ему принимать жизненно важные стратегические решения, кто не выполнял уже принятые, неповиновения, пьяный разгул, откровенный саботаж, и да что там. Если выжила в сумятице последних месяцев белое движение, так это благодаря его, Деникина, выдержке и воле. Не поймете это на военном совете? Бог вам, судья. Как говорили древние, он сделал все, что мог кто может тот пусть сделает лучше а тех кто разгромил его отбросив остатки белой армии в крым генерал деникин не думал анализируя причины неудач он склонен был искать и находить их в чем угодно только не в признании силы и умения красной армии сочиняя в номере феодосийской гостиницы приказ о созыве военного совета генерал никому преемственно власти командования Передавать не собирался, надеясь, что военный совет по-прежнему назовет избранником его. Если это произойдет, он переформирует в Крыму уцелевшие после Новороссийской катастрофы войска и вновь поведет их за собой. Новороссийск — это было одно из самых горьких и постыдных воспоминаний в его жизни. После разгрома под Воронежем, Курском и Косторной После ожесточенных боев на Украине, Дону и Кубани, Красная армия прижала добровольческую к Черному морю, и Новороссийск стал для Белой армии кошмаром. Город, забитый войсками, обозами беженцами, насквозь продуваемый ледяными ветрами, словно обезумел. С севера, неудержимой лавиной, надвигалась первая конная Буденного. С горной седали партизаны, а отступать некуда. За спиной только море. Наверное, можно было организовать оборону, хотя бы ради того, чтобы четко вести эвакуацию. Но войска уже не верили даже во временный успех. Целые части во главе с командирами самовольно бросали позиции, спешили в Новороссийск, чтобы любым способом погрузиться на пароходы и успеть эвакуироваться в Крым. Казаки Донского корпуса расстреляли своих коней прямо в порту, и молча с заплаканными злыми глазами погрузились на транспорт «Орион». Пароходов не хватало. У трапа в цепи марковцев сдерживали огромную обезумевшую толпу. Кто-то прокладывал дорогу к спасению револьвером, кто-то, уже не веря в спасение, стрелялся сам. Деникин со своим штабом погрузился на крейсер «Алмаз» с капитанского мостика Смотрел он на огонь, уброшенного на произвол судьбы своего воинства. Смотрел, молился и время от времени, словно в забытии, шептал «Не простят! Не простят!» Деникин вернулся к столу. «Все это похоже на страшный сон, но...» «Страшен сон, да милости в Бог! Разве война — неестественное чередование побед и поражений? Да и ни один же он виноват!» В новороссийской катастрофе. Военный совет, говорите? Мысленно выстроив перед глазами генералов, претендующих на его место, он не без удовлетворения подумал: а ведь трудненько придется вам на совете обвинять главкома во всех тяжких, несложно, господа. Но вот вам возможность, посмотрите друг на друга и скажите, есть ли среди вас более достойный? Тонкая усмешка тронула губы Деникина. Он взял ручку и быстро, слово к слову, написал письмо генералу Драгомиру. «Милостивый государь Абрам Михайлович, три года российской смуты я вел борьбу, отдавая все силы и неся власть, как тяжкий крест, неспосланный судьбой. Бог не благословил успехом войск мною предводимых, и хотя вера в жизнеспособность армии и ее историческое значение мною не потеряна но внутренняя связь, Между вождем и армией порвано, и я не в силах более нести ответственность за армию. Предлагаю военному совету избрать достойного, которому я передам преемственно власть и командование. Искренне уважающий вас А. Деникин. Причитав написанное, остался доволен. Пусть только военный совет подтвердит, что он не виноват в тех поражениях, которые нанесла ему Красная Армия. Пусть выразит полное, обновленное доверие своему главнокомандующему, и тогда замолчат те, кто чернит его имя. Клеветников и завистников много, и первый из них — Врангель. Отстраненный от дел и высланный в Константинополь, он и оттуда, в своих памфлетах, взахлеб ругает действия главкома. Интригует, по слухам, и Слащев, жесткий смелый генерал удержал Крым. Всех спас. Под перекопом сам вводил в контратаку цепи юнкеров Алексеевского училища, расстреливал отступающих солдат, вынес смертные приговоры десятку боевых офицеров, но Крым отстоял. Умница, но тоже рвется к власти. Деникин вызвал адъютанта, приказал срочно отправить в Севастополь приказ и письмо. Разминая затекшие ноги, подошел к окну. Над бухтой повисли низкие штормовые тучи, По стеклу стучали тяжелые капли дождя. В Константинополе опальный генерал Врангель пребывал в состоянии уныния. Ничего из того, что могло изменить его судьбу, не происходило. Он уже готов был отчаяться и смириться с мыслью, что затяжная борьба с Деникиным за власть проиграна, когда ему передали просьбу французского верховного комиссара Де Робека незамедлительно прибыть на Дредноут-Аякс. Формулировка просьбы напоминала военный приказ, незамедлительно. Но в его положении считаться с такими мелочами не приходилось. Грозный линкор, одетый в мощную броню, задумчиво глядел на Константинополь зевами 10 350 миллиметровых батарей главного калибра. Александр Михайлович стоял неподалеку у причальной стенки и, похоже, даже уютно себя чувствовал под сенью французских пушек. Верховный комиссар встретил барона с тем учтивым благодушием, которое вполне уместно в общении незнакомых людей одного круга. В просторном и уютном адмиральском салоне дредноута они были вдвоем. Де Робек, улыбаясь, говорил о каких-то пустяках, вспоминал общих знакомых, и все это с такой увлеченностью, будто именно затем он и прибыл сюда из Франции на линкоре как на прогулочном катере. Врангель слушал и пытался угадать причину этого бесцеремонного приглашения на Аякс. Деробек, словно прочитал мысли барона, на полуслове оборвал рассказ о своей необыкновенной коллекции цветов, прищурился и сказал в упор. «Ваша критика генерала Деникина нам известна, барон. Нам это кому?» — с вызовом спросил Врангель, хотя прекрасно понимал, от чьего имени ведет разговор Де Робек. Это незамедлительно все еще раздражало его, но он не мог сам себе простить, что не отказался от приглашения и покорно явился на Аякс, но не за тем же, чтобы вести светский разговор. «Нам, это нам», — сказал Де Робек и добавил, «если более определенно, то тем, кто вложил в помощь России немалые капиталы». Честный ответ на честный вопрос. Благодарю. Понятно. Еще один честный вопрос. Это официальная беседа от имени союзников или приватная, гражданина Франции с гражданином России? Скорее, первое Я бы только уточнил. Дружеская беседа. И, помедлив, Дерубек спросил. Скажите, барон, что бы вы посоветовали преемнику генерала Деникина? Как вы себе мыслите дальнейшую борьбу с большевизмом Врангель ответил не сразу он начинал понимать к чему клонит доробек я бы посоветовал преемнику деникина прекратить на время активные военные действия с тем чтобы собрать все наличествующие силы свести их в новое соединение дооружить нужна передышка а там примерно так же считает париж сказал доробек Английский кабинет известил мое правительство, что он не прочь взять на себя посредничество в переговорах между Савдепией и преемником генерала Деникина. Зачем? Чтобы дать возможность армиям Юга России получить передышку или кратковременный мир? Боюсь, сейчас это всеми будет воспринято буквально. Мир в обмен на амнистию. И точка, — сказал Врангель. Насколько я информирован, председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Кемаль собирается устанавливать с Авдепией дипломатические отношения? Пусть. Это вряд ли. Хоть сколько-нибудь повлияет на дальнейший ход событий. Точки не будет. Скорее, многоточие. Значит ли это, что мы можем по-прежнему твердо полагаться на Францию? Прямо спросил барон. В принципе, да все зависит от надежности ваших сил и правильности действий. Мирная беседа превращалась в зондаш. От ответов Врангеля зависела не только его судьба, но и судьба всех остатков белой армии. Если отвернется Франция, им конец. Об Италии уже речи не было. Итальянцы на стороне большевиков. Врангель очень хотелось, чтобы его ответы пришлись верховному комиссару по вкусу. И он, кажется, добился своего. В конце разговора Де Робек, не скрывая удовлетворения, произнес самое важное. «Я почти не сомневаюсь, что генерал Деникин служит себя власть и в качестве преемника зовет вас, барон. Франция ценит ваш авторитет начальника, который вы снискали талантом, умом и энергией». дерубек сделал паузу, ожидая в ответе барона, слов благодарности. Но Врангель промолчал. Он вспомнил оскорбительное незамедлительно и с грустью подумал, что он лишь карта в их колоде, пусть и козырная. Комиссар по-своему понял молчание Врангеля, решил, что он колеблется, поспешил сказать, советуем барон принять на свои плечи этот груз. Врангель понял, что Деробек ждет от него определенного ответа, И незамедлительно. Окончательное решение зависит от многих обстоятельств. «Понимаю», — кивнул Доробек, — «Франция сделает все возможное, чтобы вы одержали победу». «Ну что ж», — Врангель встал. «Что я должен делать?» — спросил он по-солдатски прямо, отбросив всякую дипломатию. «Вероятно, в ближайшие дни вернуться в Крым, а там...» вы будете делать то, что возложено на вас историей, продолжать борьбу с большевизмом, непрестанно, неуклонно. Врангель в сопровождении Дорубека сошел с Аякса на берег, попрощались, и барон медленно пошел по набережной бухты Золотой Рог. Совсем близко билось о каменные причалы и днища пришвартованных к ним разнокалиберных судов вода, в колышущейся глади бухты — Отражались большие южные звезды и, перевернутая вниз рогами, совсем не похожая на русскую, луна. Доносилось заунывное и тягучее пение муйдзинов, и вокруг разливался сладковатый дымок, готовящихся на жаровнях острых восточных яств. На набережной было многолюдно, слышалось не только турецкое, но и английское, французское, а больше всего русская речь. Его соотечественники сидели в Константинополе на узлах и чемоданах, надеясь, что можно будет тронуться в обратный путь. Верили. Ну что ж, они смогут вернуться в Крым, в этот маленький уголок России, где офицеры все еще носят погоны, а в церквах идут службы. в рангель добыл для соотечественников еще немного надежды. Едва барон успел подняться на борт, как ему доложили, что явился с визитом, и просит принять его глава акционерного общества «Коммерческий флот» золотопромышленник Сергеев. Врангель довольно поморщился. Хотелось, запершись в каюте, остаться наедине с собой и думать, думать. Но, с другой стороны, Сергеев представитель тех русских деловых кругов, с которыми портить отношения не следовало, при любом повороте судьбы. Эти деловые круги станут опорой. Только с их помощью удастся сдержать натиск иностранного, не знающего мера капитала. «Передайте Сергееву, я приму его», — сказал адъютант Урангель. Ему нужно было время, чтобы подготовиться к разговору. Он знал, о чем пойдет речь, и хотел встретить Сергеева во всеоружии. Впервые этот, надо сказать, обаятельнейший человек пожаловал к нему сразу после того, как опальный генерал И знанник Врангель прибыл в Константинополь. Появление золота на пароходе было обставлено по восточным обычаям. Впереди Сергеева шли четыре турка с ящиками-корзинами, до краев нагруженными различной снедью и винами. Это восточного задаривания Врангель не любил, но принял дары как знак русского радушия и раздал команде. Та их первая встреча была недолгой, и оставила в Врангеля самые приятные воспоминания. Сергеев ни его прошлого, ни его будущего не касался, благо двум повстречавшимся на чужбине русским людям всегда найдется о чем поговорить. Повспоминали, как это водится, старые добрые времена, поговорили о Турции и о находящихся в ней соотечественниках. Характеристики Сергеева были точны, но не обидны, шутки веселы и тонки. В том разговоре Врангель оттаял душой, хотя и понимал, что Сергеев явился к нему с какой-то определенной целью, а может, просьбой. Однако золото-промышленник ни о чем таком не заговаривал, ни о чем не просил, и, в конце концов, сам Врангель вынужден был поинтересоваться, чем же он все-таки обязан. Откровенный, в чем-то по-солдатски прямой ответ, понравился барону. «Изначальная цель моего визита уже достигнута, ваше превосходительство», — сказал Сергеев, — «это давнее желание познакомиться с вами. Об остальном, говорить сейчас нет смысла, ибо с моей стороны это было бы не тактично. Прежде я просил бы вас навести обо мне справки. Да-да, я прошу вас об этом. Человеку вашего положения необходимо быть осторожным в выборе и тем более продолжении знакомств». И тогда я с чистой совестью изложу некоторые деловые соображения. А на ведение справок он мог бы не просить. Но хорошо, когда люди понимают такие вещи. Врангель обратился за помощью к главе Константинопольского представительства Вооруженных сил юго России генералу Лукомскому, с которым у него были добрые отношения, и вскоре узнал о Сергееве все необходимое. Богатый золотопромышленник Сергеев объявился в Константинополе весной девятнадцатого года и вскоре создал здесь акционерное общество «Коммерческий флот». Общество за бесценок скупало старые, прожаревшие и негодные к плаванию торговые суда, переправляло их в Западную Европу и там продавало на металлолом. Сергеев не скрывал, что турецкий рынок не устраивает его, и устремлял свои взгляды Крыму, где скопился и бездействовал почти весь русский торговый флот. Там многие суда пришли в негодность, не работав из-за войны и землечерпательный флот. Союзники неоднократно пытались прибрать к своим рукам и русские суда, и черпалки, но им это пока не удавалось. Что произойдет завтра, никто не мог с уверенностью сказать. С идеей приобретения русского флота и землечерпательных караванов Сергей впервые обратился к генералу Лукомскому. Лукомский, естественно, эти вопросы сам не решал. Он запросил мнение командующего Черноморским флотом адмирала Саблина. Ответ был положительный. С перечнем судов и землечерпательных караванов, которые возможно было списать, оставалось получить добро Деникина. Вот тут и ждало предприимчивого золотопромышленника разочарование. Генерал Деникин. Этот новоявленный Плюшкин и слышать не хотел о какой-либо распродаже российского, как он выразился, имущества, хотя армия крайне нуждалась в средствах. Барон дёрнул обрамлённую золотой тесьмой ручку звонка. — Пригласите господина Сергеева. На этот раз золотопромышленник явился без эскорта турок-носильщиков. Затянутый в строгий фраг, он был вообще непривычно сдержан, и торжествен, словно пришел на прием к главе государства. — Здравствуйте, ваше высокопревосходительство! — сказал он с легким поклоном. Врангель удивленно посмотрел на него. Высокопревосходительство — одно дело, если коммерсант оговорился или перепутал обращение и другое, если успел пронюхать что-то. — Но где? — В двадцатом веке. Королевой делового мира становится информация, точно угадывая незаданный вопрос и отвечая на него, заговорил Сергеев. «Среди дипломатов у меня немало друзей, потому не удивляйтесь, ваше высокопревосходительство». Смею заверить, однако, что если я и позволил себе, опираясь на откровенность друзей, несколько опередить грядущие события, то лишь по причинам безотлагательным, и, понимая всю несвоевременность моего появления здесь, перейду, если позволите, непосредственно к делу. Он сделал выжидательную паузу, и опять Врангель не мог не отдать должное несколько старомодной, но приятной учтивости, соединенной с тактом и деловитостью. «Слушаю вас», — благосклонно сказал он. «Времени у меня действительно немного, поэтому прошу сразу о главном. У меня есть сведения...» что генерал Деникин, он не сказал главнокомандующий, и барон, тоже это оценил, в связи с событиями последнего времени и неустойчивостью положения армии, изменил мнение о судьбе старых судов торгового флота и землечерпательных караванов. Теперь он считает, что, идя навстречу желанию союзников, следует передать им это имущество в счет погашения долгов. Не уверен, что подобное решение правильно». «И что вы предлагаете?» — спросил Врангель. Сергеев молча, с какой-то торжественностью, положил перед ним отпечатанный на мелованной бумаге документ озаглавленный «Проект ликвидации судов, ненужных флоту». Барон внимательно просмотрел бумаги с длинным перечнем судов, подлежащих продаже, пожал плечами. «Но позвольте, при здесь я?» «Мне хотелось бы знать ваше мнение о моем проекте», — прямо сказал Сергеев. «И если он не вызывает принципиальных возражений, заручиться вашей поддержкой, которую у генерала Деникина я не нашел и уже не найду. Ваша короткая резолюция вполне бы меня устроила». «Резолюция кого?» — усмехнулся Врангель. «Отстраненного от службы генерала? Никаких других резолюций я налагать не вправе». — Пока, — с ударением сказал Сергеев, — считайте, что сегодня я прошу у вас автограф, ведь это только проект. Для того, чтобы он стал документом, понадобится время и скрупулезная работа многих людей, специалистов, не уверен, что продажа наших судов — благо для России. — В проекте оговорено, что суда не покинут российские берега, — ответил Сергеев, — по крайней мере, до тех пор, пока... «Ну, вы понимаете меня, ваше высокопревосходительство?» «Если мне и суждено будет принять командование над российскими войсками, так не для того, чтобы отдать Россию большевикам», — твердо сказал Врангель. «Значит, сюда останутся в России. А вы лишитесь барыша?» «Впервые вижу коммерсанта, который согласен пойти на финансовый убыток». «Вовсе нет. В убытке акционерное общество не будет». «Доходы могут оказаться невелики, верно, но я, как русский патриот, пойду на это. А уж случится худшее, извините, что я опять об этом, но пусть не будет недоговорок. Если оно все же случится, так почему нашими русскими богатствами должны воспользоваться чужеземцы?» «У коммерсанта есть логика», — подумал барон. Ему опять вспомнились оскорбительные «незамедлительно» и тот экзамен, что устроил ему Доробек. Ещё он подумал. «Что ж, пусть будет так, как просит коммерсант. Если я выиграю борьбу, союзники не смогут претендовать на то, что является чьей-то частной собственностью. А проиграю, шут с ними, пусть получают долги с советов». Взяв руки вечное перо, начертал в углу документа. «Принципиально согласен. Немного подумав, приписал. Провести срочно» дабы союзники не наложили рук на наш флот, в рангель. Когда в Севастополе началось совещание военного совета, Деникин приказал его не беспокоить. Главком был почти уверен в исходе совещания. Главный соперник, барон Врангель, находится в Турции. Другие генералы противопоставить себя ему, Деникину, не могут. Происходящее в Севастополе должно было лишь показать, Деники не цепляется за власть, но покорно исполнит долг, если вновь призовут его к этому армия и отечество. Неспокойно было в Чесменском дворце, где под председательством старейшего, 50 генерал-полковника Драгомирова, проходил военный совет. Вначале выяснилось, что у каждого из генералов есть свои претензии к главкому, и отставка его казалась неминуемой, Когда же стали обсуждать кандидатуры, единодушие бесследно исчезло. От Франгеля отказались почти все. К чему думать об опальном генерале, когда среди присутствующих достаточно лиц, не уступающих барону ни званием ни заслугами? Но оказалось, что не только к Деникину имеют свой счет генералы, и в не меньшей степени они недовольны друг другом. К исходу дня 25 марта в Чесменском дворце уже больше молчали, чем совещались. Председательствующий жаловался на нездоровье. Бывший, главноначальствующий Одессы Шиллинг пытался рассказывать своей известной фривольностью историки. Атаман войска Донского Богоевский спал в мягком кресле и, испуганно всхрапывая, открывал глаза и, смущенно покашляв засыпал опять. Коренастый, напористый Александр Павлович Кутепов, уже свыкшийся с мыслью, что не быть ему главкомом, задумчиво курил папиросу за папиросой. Генералы Романовский и Шифнер Маркевич тихо о чем-то беседовали. Тяжко вздыхал приглашенный на совет епископ Таврический Вениамин. «О, Господи, просвети направь нас на путь истинный!» Неожиданно поднялся бледный Слащев. «Бога надо почитать. Но зачем впутывать его в политику?» Громко стуча сапогами, он направился к двери. «Неотложные дела призывают меня в штаб. Честь имею». Драгомиров грустно посмотрел ему вслед. Вздохнул и повторил уже в который раз. «Мы обязаны прийти к определенному решению, господа». Избегая смотреть друг на друга, генералы молчали. И вдруг встал Кутепов, приободрился. «Господа, предлагаю выразить нашему испытанному предводителю, генералу Деникину, неограниченное доверие. Предлагаю просить Антона Ивановича оставаться и впредь нашим главнокомандующим. Иного выбора нет. В мертвой тишине опешившие члены военного совета смотрели на Кутепова. Что угодно могли ожидать от него, но не этого». Не он ли всего неделю назад заявил Деникину о том, что после новороссийской катастрофы армия ему не верит? Не он ли шельмовал, как мог, антон Ивановича уже здесь, на совещании? Не сразу поняли, что Кутепов не так прост, как на первый взгляд могло показаться. Он первый понял, что худой мир лучше доброй ссоры, а она становилась неизбежной. Проголосовали, и каждый почувствовал облегчение. «Коль не ему суждено возглавить армию, так пусть уж лучше возглавляет ее по-прежнему Деникин, решили послать главкому Феодосию поздравительную телеграмму. Особенно трогали присутствующих последние ее слова. Оставление вами своих верных войск грозит, несомненной гибелью нашего общего дела и поведет к полному распаду армии». «Получив телеграмму, Деникин перекрестился». С ответом не спешил. Один бог знает, что претерпел за время ожидания вашего решения генерал Деникин. Так помучитесь теперь ожиданием и вы. Если бы главком подошел в это время к одному из окон своих апартаментов, смотревших на море, то он, несомненно, увидел бы, что в Феодосийскую бухту входят приземистые и стремительный миноносец под английским флагом. Одетый в броню корабль Его Величества Короля Великобритании, нес на своем борту единственного пассажира, который должен был вручить генералу Деникину срочное послание. Еще час назад и главком, и его генералы были уверены, что сами творят российскую историю. Оказывается, считать так было заблуждением. Прочитав послание, Деникин понял, это приговор». Союзники предпочли ему Врангеля. Он стоял посреди кабинета, бледный и сгорбленный, с трудом будто держал в руке груз неимоверной тяжести, поднес к глазам бумагу, прочитал еще раз. Британское правительство, оказавшее в прошлом генералу Деникину бескорыстную поддержку, которая помогла вести борьбу с большевизмом до настоящего времени, полагает, что оно имеет право надеяться на то, что обозначенное предложение о передаче главного командования барону Врангелю будет принято. Однако, если генерал Деникин почел бы уместным его отклонить, британское правительство сочло бы для себя уместным отказаться от какой бы то ни было ответственности за это, прекращая в будущем всяческую поддержку генералу Деникину. Деникин с трудом дочитал послание. Англичане любезно писали еще и о том, что ему нужно теперь же следовать в Лондон, где он может рассчитывать на гостеприимство Его Величества Короля Великобритании Георга V. Это, по сути дела, было приказом. Деникин понял, что англичане сдавали не только его, но и всю русскую армию, предлагая взамен личное гостеприимство. Надолго ли? Он сел за стол и Долго смотрел перед собой неподвижным тяжелым взглядом. Можно было бы сесть на этой проклятый миноносец, и пусть все останется за спиной. Но он был приучен доводить любое дело до логического конца. Сейчас долг требовал от генерала последнего усилия. Деникин сел за стол, пододвинул бумагу. Намертво сдавив теплое дерево ручки, писал и думал о том, что это его последний приказ. Генерал-лейтенант барон Врангель назначается мною главнокомандующим вооруженными силами Юга России, всем шедшим со мною в тяжкой борьбе низкий поклон. Господи, дай победу армии и спаси Россию. Подстегнутые громким перезвоном колоколов взмыли в синюю высь голуби. Кресты Владимирского собора празднично сияли на солнце. Море людей захлестнула площадь перед собором. Его высокопревосходительство генерал-лейтенант Врангель приступал, как писали газеты, к священной обязанности, возложенной на него Богом, русским народом и Отечеством. Службу правил епископ Таврический Вениамин. Лучезарные лики святых вздирали со стен. Блеск золотых иконных окладов и рис сливался с блеском золота погон а заре лица — единым сиянием. Молодое чернобородое лицо епископа, обычно поражавшее отрешённое от земных сует суровостью, было сегодня удивительно просветлённым. Подняв золотой крест, Вениамин провозглашал Самвона. «Дерзай, вождь! Ты победишь, ибо ты есть Пётр, что означает камень, твёрдость, опора. Ты победишь, ибо все мы с тобой. Мы верим» что как некогда Иван Калита собирал Русь, так и ты соберешь нашу православную матушку Россию воедино. Господи помилуй, Господи помилуй, пел хор. Взоры всех были обращены к Врангелю. Прямой, торжественно, строгий, он подошел под благословение, опустился на колено и склонил голову. — Спаси, сохрани, Господи, люди Твоя и благослови, — неслось с клироса умиленно смотрели, — на колено преклоненного командующего, крестились и истово, жадно крестились. Им было о чем молиться. вера их в милосердие Божье и в счастливую звезду Петра Николаевича Врангеля была неподдельна, ничего другого им не оставалось. Старуха с трясущейся головой, вдова генерала Рыльского, потерявшая на великой и на гражданской мужа и двух сыновей, раз за разом осенела спину главкома, крестным знамением, и, закатывая глаза, шептала, как в забытии. «Помоги тебе, Христос, избранник Божий! Помоги тебе!» Аврангель продолжал стоять на колени. Мысли выметались от божественного к земному. «Почему все-таки он? Французы полагают, что он будет послушен, получив власть из их рук. Помоги, Господи, вырваться из-под такой опеки!» «Но как вырвешься?» Если у армии нет и третьей нужного оружия, может быть, толкнут на новый поход к Москве? Таких сил у него нет и не будет. Благослови, всемилостивый, укрепиться в Крыму, создать здесь, на полуострове, край благоденствия и порядка, к которому будут прикованы взоры страдающего под большевистским игом народа. Может быть, этот пример будет воевать сильнее армии, но если придется выступить, Помоги, милосердной Боже, возродить в воинстве дух самоотверженности рыцарства. Помоги, Господи, защитникам Твоим одолеть безбожников.